Глава 239. «Дядя Чай посмотрел на меня и наказал приготовиться. Не знаю, что произошло ночью, но сейчас на площади была установлена большая платформа. Возле нее было множество королевских защитников. Они охраняли территорию рядом с металлическим контейнером. Король демонов Садан сидел в центре платформы. Почему этот парень тут?» Может быть, он имеет что-то против нас? Из-за его мрачного и холодного облика я не мог ничего понять. Откуда демонический император не появится, я буду чувствовать себя намного увереннее. Когда я посмотрел на Мудзы, стоявшую рядом с Аданом, мое сердце застучало в груди. Несмотря на то, что ее лицо покрывало вуаль, я заметил, что она была бледна и похудела. Она была облачена в мантию зеленого цвета. Почему она пришла сюда? Дядя Чай сжал мое плечо и прошептал. «Кажется, твои чувства к моей племяннице необычайно сильны. Если тебе действительно тяжело, можешь запечатать ее вместе с остальными». Его слова были весьма заманчивыми. Но как мне встретиться с ней? Я тряхнул головой, дабы избавиться от мыслей о ней. Демонический король Садан произнес. «Приведите преступников!» На сцену вывели гремящими кандалами старшего брата Жанху и остальных ребят. Дядя Чай шепнул мне. «Сохраняй спокойствие. Действуем по возможности». Я молча кивнул. Садан подошел к краю сцены и излучал невыносимо высокомерную и властную ауру. Прочистив горло, он прокричал. Жители Империи Света, вы должны знать, что наше Королевство и Империя Величественной Мглы объединились, чтобы совершить самое большое в нашей истории вторжение. Во время этого противостояния жалкая человеческая раса не только не решилась вступить в бой с нашими доблестными воинами, но и осмелилась совершить попытку убийства нашего Императорского Величества. Эти люди, что стоят перед вами, убийцы. Скажите мне, как я должен с ними поступить. Закончив кричать, он указал на моих товарищей. Практически все присутствующие возбужденно кричали: «Убей их, убей их!» Садан кивнул: «Ваши слова верны. Когда вы сталкиваетесь с подобным мусором, вы должны уничтожить его. Убийство, смерть». Садана переполняла волнение. По этой причине он выглядел очень зловеще. Пока он кричал, я мысленно обратился к жан и остальным, чтобы они расслабились и не сопротивлялись. Если они будут сопротивляться, это вызовет у меня трудности. Однако я не заметил, что в тот момент, когда я обратился к ним, на лице Садана появилась незаметная улыбка. Дядя Чай прошептал, «Скоро начнем, приготовься». Я почувствовал, как он сильно ударил ногой по земле, тем самым создав волну энергии, что пошла в сторону. Он сказал, начинаем. Разместив руки на моей спине, он принялся передавать мне объемную и чистую энергию боевого духа. Я сосредоточился и начал стимулировать свои золотые данные, превращая с их помощью бесконечный поток энергии боевого духа в магическую силу. Я начал тихо произносить: Могучий бог пространства, что изменяет и контролирует пространство, я умоляю тебя использовать твою безграничную божественную силу, чтобы разорвать образованное мною пространство и запечатать зловещих существ подле меня. Пожалуйста, следуй моей просьбе. запрещенная запечатывающая пространственная трещина. Это было единственное запрещенное заклинание. описанное в книге учителя Джейн. С его слов, это заклинание пришло прямиком из древности, которое он никогда не использовал из-за нехватки сил. Было два способа его использования. Первый заключался в создании большой пространственной трещины, что засасывает врагов в другое измерение. Это атакующее заклинание. Второй способ был запечатыванием и использовался, для запечатывания цели в другом измерении на какое-то время, чтобы в дальнейшем высвободить ее. Если бы я достиг уровня Великого Магистра, я бы без особого труда запечатал их на протяжении всей их жизни. Однако сейчас я могу сделать это лишь на короткий промежуток времени. Я выпущу их после того, как найду безопасное место. но если продолжительность запечатывания выйдет за пределы моих возможностей, они останутся заперты там навечно. Как только я закончил произносить заклинание, здание, что располагалось по левую руку от площади, взорвалось. Громкий звук привлек всеобщее внимание. Я знал, что это было дело рук дяди Чай. Как только я завершил подготовку заклинания, пространственные элементы в моем теле стали яростно двигаться по моим меридианам, из-за чего людей оттолкнуло на десять метров. Дядя Чай, вливавший в меня свою энергию, почувствовал, что я превратился в бездонную яму, безумно поглощающую его боевой дух. Под моими ногами появилась огромная гексаграмма. Я невольно поднял обе руки. Мое тело излучало божественное свечение, такое же, как и при использовании священного меча. Волосы мои стали цвета золота, а за спиной сформировались три пары крыльев из света. Скорость вращения золотых данов превысила их возможности. Когда Садан оправился до взрыва, пристально посмотрел на меня зачитывающего заклинания. Он сразу все понял и закричал. «Быстро остановите его! Он использует запрещенное заклинание!» Решившие посмотреть на казнь демоны начали беспорядочно пытаться покинуть площадь. К тому времени, как он выкрикнул это, было слишком поздно, ведь я уже закончил заклинание. Королевские защитники, попытавшиеся атаковать меня, были отброшены назад, окружившими меня взбесившимися элементами. Я открыл глаза и крикнул: "Пространственная трещина!" Из моего тела вырвались ослепительные лучи света, заставив окружающих нас людей временно ослепнуть. В небе прямо над центром площади появилась огромная трещина. Ее появление сопровождалось огромной засасывающей силой. Все мои товарищи моментально были подняты в небо и затянуты в разлом. Из тела Садана вышел мощный боевой дух. и сформировал вокруг мудзы защитный купол. Сам Садан с ужасом смотрел на трещины в небе. Если бы я использовал это заклинание для уничтожения врагов, он не смог бы противостоять ему. Однако я просто хотел спасти своих товарищей. Поскольку он не был моей целью, я не мог втянуть его в это измерение. Я взмахнул рукой. «Запечатать!» Два сгустка золотого света вылетели из моей руки и насильно запечатали трещину. Когда мое тело прекратило испускать свет, я был ослаблен. Я исчерпал свои силы практически до конца. Дядя Чай подхватил меня и спросил. «Получилось?» Я кивнул. «Нам удалось. Давай убираться отсюда». Я вытащил свиток побега и активировал его своей магической силой. В этот момент Саддан, отошедший от ужаса, закричал, «Вы хотите сбежать? Ограничивающий непроглядный туман!»